Юрий Медведев. Любовь к Паганини. Еще с вечера мэрва не покидала ощущение чего-то нехорошего, годливого. Предчувствие неких грядущих каверс. Тревога сквозила в мерном подрагивании листьев, гиперовощей и дубо в саду за окном. В упорядоченном строю сиреневых, рыжих, фиолетовых, квазиоблаков определенно таился подвох. Часам к десяти стал накрапывать дождь, и его шепоты и шорохи будоражили изощренный слух Мерва. Как и всякий закоренелый холостяк, Мерв опасался превратностей судьбы, новых знакомств, внезапного закабаления женщины, приглашений к полетам на другие планеты, равно как и самих полетов, а пуще всего инспекторов Лигии умственного труда. Эти твари, подобно микробам, проникали во все щели бытия, и ухо с ними надлежало держать в остро. включил в видеотур кругового обзора искусно сработанной под древнюю японскую вазу. Картина на экране была вполне заурядной. Пара авиэток вспахивала ночные небеса. Стая перелетных эвкалиптов кружила над уродливым небоскребом. Вскоре крылатые деревья опустились средь зарослей висячих садов. На улицах среди муравьиного потока мобилий, пневмодилижансов, карет сиротливо кувыркались автоперекати поле. Странно. Откуда же поверила бедою? Поразмышлял Мерф. А что если затаиться? Отложить нынче ночное бдение Или махнуть на денек-другой на землю? В тибетский заповедник, к примеру, а то и подальше куда. Или, как в прошлый раз, на пляже старушки Луны. Порассуждав таким образом, Мэрф все же решил не придавать значения смутным ощущениям, тайным предзнаменованиям и предчувствиям. И, как выяснилось довольно скоро, тут он и дал промашку к 10 часам Мэрв вывесил на флагштоке своего бунгало три светящихся шара: красный, голубой, белый. Пусть знают, что и он, Мэрв, как и положено добропорядочному поселенцу, участвует в лотерее невиданных радостей. Затем Мэрв замкнул на пневматические присоски окна и двери, погасил везде свет и по тайным ходам из спальни ринулся в святая святых лабораторию, днем замаскированную под чулан, который был битком набит старьем. Тут громоздились допотопные реокраны, псевдоинтеграторы, гравия якоря, нейрозащелки, торчал заржавленный остов психотрона, висело чучело двуединорога с Плутона, Тускло мерцали реторты невообразимых форм, размеров и расцветок. И вся эта рухлядь была увита проводами, обрывками белых биоканатов, мнемошлангами, утлой паутиной в палец толщиной, непрестанно творимой парой прирученных альдебаранских пауков, беззлобных тварей, чем-то смахивающих на двух престарелых веприй. Оказавшись в чулане, Мэрф нажал одну из панелей на блоке управления. Тотчас все чудесным образом переменилось. Реторты, якоря, нейроприсоски, випеобразные пауки провалились в бункер. А на их место явились приборы и аппараты, совершенству которых мог бы позавидовать кое-кто даже из института обратимых пространств как бы тамошние горе-академики сочувственно отнеслись в свое время к его мэрво-идеям,